Проходит довольно много времени, прежде чем дождь и холод выгоняют их. На следующий день, во вторник, Жан-Ив, Бернар и Моника совершают чудо. Они придумывают, как справиться с отчаянием. Они находят способ похоронить меня в настоящей могиле, на настоящем кладбище в Плуаре, на берегу моря рядом с домом. Это не совсем законно, но, в общем-то, какое дело местной администрации до покойника, который будет погребен на заброшенном участке старого кладбища? Скелет или пепел не так уж и важно. Главное, что раньше это был человек. У папы с мамой снова появляется призрачное будущее. Они возвращаются к подготовке церемонии. уже среда. С моей смерти прошло четыре дня. Процессия покидает морг и направляется в сторону крематория. На переднем сиденье похоронного автобуса марки «Мерседес» сидит шофер в кепке. Сзади мама с папой, они держатся за руки. За 73 километра они не проронили ни слова. Им нечего сказать. Слишком нелепо выглядит это путешествие. Гроб стоит в боковой части машины, уже слишком далеко от них. Через три-четыре часа, когда мое тело сгорит, будет еще хуже. Я унесусь за тысячи световых лет. Пейзажи утопают в серой дымке. Воспоминания тоже. Перед глазами у мамы с папой одна за другой встают фотографии из старых альбомов. Тридцатый километр, Шатолен. Отличная дискотека в Ле-Рене. Они повезли меня туда, как только переехали в Британь. Замечательная музыка и первый глоток пива. Рок мне понравился, а вот алкоголь оставил равнодушным. Некоторое время спустя река Он и канал Нант-Брест. Мне четырнадцать лет. На снимке я стою рядом с велосипедом. Взрослые прогуливались и дышали свежим воздухом, а я до седьмого пота крутил педали. Вот они, педагогические замашки родителей. Сорок третий километр. Плейбен. Ничего. Никаких воспоминаний, никаких снимков. Такое ощущение, что автобус проезжает пустыню. 50 километр. Шоттенев-де-Фау. Альбом фотографий с первого бритонского праздника «Фест Ноз», вернее «Фест Деиз», он проходил во второй половине дня. Смесь разных музыкальных жанров, публика всех возрастов, от детей до стариков, степенные, но отнюдь не чопорные танцы, пиво в палатке прямо рядом с танцевальной площадкой. Серьезный алкоголь в ту пору. Мне с родителями очень весело. Папа же мечтает стать бретонцем. Андро Плин Канадискан гавот. Все эти традиционные бретонские танцы кажутся ему невероятно увлекательными. Совершенно безумные танцы. Просто невероятно. Я посмеиваюсь. Мама смотрит на папу с подозрением. Я туда больше не поеду. Она поедет. Иногда даже будет кружиться в народном танце, а иногда нет. Шестьдесят второй километр. Кледан Поэр. Ничего, кроме одного воспоминания о сплаве в Пон Трифане. Но это было без меня. Раз мы втроем не ездили в Понт Трифан, значит, его вообще нужно вычеркнуть из памяти. так думают родители сегодня. А поскольку после ничего в голову по закону логики приходит никогда, они, естественно, произносят это с небывалым пафосом. 71-й километр. Въезд в Каре-Плуге. Очередные фотографии и воспоминания. Рок-фестиваль в Сен-Брие, куда мы каждую весну ездили всей семьей послушать музыку. Кроме этого года. В этом году вот досада. Не поехали из-за моих экзаменов. Остался последний километр. Церковь в Каре. Поворот на Брестское шоссе, сто метров. Снова поворот. И еще пятьдесят метров по спускающейся с холма дороге. У мамы с папой внутри все сжимается. Они мысленно закрывают альбомы с фотографиями. Приехали. «Конечное! Крематорий!» На часах ровно три. Церемония начинается вовремя, как и было задумано. Внимание! Водитель включает аварийные огни. Двери автобуса распахиваются. Могильщики снимают головные уборы. «Надо испить чашу до дна!» Церемония похорон начинается та та та та та та та та та та. Что в папиной голове делает Бетховен? Перед крематорием толпятся люди. Это тешит родительское тщеславие, которое не задавит даже тысяча тонн горя. Похоронный автобус стоит среди толпы. В июле родители наблюдали появление катафалка с телом Симона. Теперь они сами оказались в центре событий. Они выходят, оторопев от происходящего. Автобус тотчас уезжает. Родители следуют было за ним, ведь там их сын. Тут появляется ЦМ и шепчет, что, мол, «Не беспокойтесь, идите в помещение, гроб будет стоять там». Мама бросается к одной подруге, потом к другой, потом к третьей. Слезы, объятия, невнятные слова. Папа решает никому не подходить, иначе он будет обнимать всех подряд и уже не сможет остановиться. Он медленно поворачивается, чтобы поприветствовать собравшихся. Спасибо, что пришли. На самом деле он ничего не видит. Он чувствует себя как ослепший от боли боксер, падающий в нокауте на пол, или тореро, истекающий кровью посреди арены. Внезапно папа понимает, что перед церемонией надо пописать, а перед дверью туалета видит льва, большого льва, как родители называют моего крестного. Его охватывает радость от того, что он встречает самого близкого из всех близких людей. Поскольку сегодня эмоции бьют через край, папа радостно смеется и хлопает по спине большого льва. Вопреки всякой логике, он выглядит веселым. «Пойдешь писать со мной!» Этот задор смущает большого льва. Его потрясло известие о том, какая беда случилась у друга, А теперь вместо убитого горем отца он видит хохочущего идиота. Сегодня они абсолютно не понимают друг друга. Большой лев не идет с ним. Папа грустно писает, моет руки, вытирает слезы и сбрызгивает лицо водой. Три минуты спустя он присоединяется к маме. Она сидит на полу возле гроба и плачет. он тоже садится на пол, оба рыдают. Служители в траурной униформе исчезают, перед этим украсив гроб белыми цветами, теми самыми белыми цветами, о которых мама сказала всем друзьям и о которых упомянула даже в газетном объявлении. Она просила всех приносить только белые цветы, словно это было жизненно необходимо. В помещении... Остаются друзья, самые близкие люди. Церемония начинается. Вначале мама с папой сидят на полу около гроба, совсем близко, но не прикасаясь к нему. Они прижимаются друг к другу, издалека их можно принять за сиамских близнецов. Церемония похорон задумана, чтобы помочь им отдалиться от меня, но они этого не хотят. Папа говорит Жан-Иву, Понятия не имею, в каком состоянии мы с Мартиной будем в этот день и сможем ли сказать хотя бы несколько слов. Посмотрим. Я бы очень хотел обратиться к друзьям, но если мы будем только плакать, позаботься обо всем сам. Жан Ив занял место за пюпитром, где обычно стоит ЦМ. Но Жан Ив не дурацкий ЦМ. В нем нет ни грамма, церемонности и чопорности. Он сдержанно приветствует братьев и сестер. Мама с папой считают всех друзей членами семьи. Он говорит о своих чувствах, о своей боли. Родители сотрясают рыдания они судорожно цепляются за крышку гроба. Папа мысленно переходит от настоящего к будущему и обратно. Сейчас я лежу в гробу, а через три часа от меня останется лишь пепел. Все будет по-другому. Все будет совершенно по-другому. Папа не хочет будущего. Папа не хочет настоящего. Папа вообще ничего не хочет от жизни. Он смотрит на маму. В гробу... Лежит не только наше сердце. Там плоть от нашей плоти. Его покачивает. Он ощущает первобытный зов крови. Он даже не пытается сдерживать потоки слез. Он чувствует себя самым несчастным из всех живущих на земле. Ему хочется крикнуть «Идите к нам!» «Идите сюда!» Давайте все ляжем на гроб. Хватит. Надо прервать церемонию. Надо сохранить меня. Больше ни одного шага к будущему. Папа хочет остаться в настоящем. Нет, папа. Вы собрались здесь, чтобы идти вперед. Это обязательное условие. Проходит немного времени. Родители встают, папа выпаливает. Спасибо, это ужасно спасибо. Его захлестывают эмоции. Он замолкает. Ему нечего сказать, слезы льются и льются. В этот момент он четко осознает одно. Надо рассказать. Не о пустоте, а о наполненности. Надо рассказать о последних днях моей жизни, об убившей меня болезни, о том, как я умер. Надо рассказать, ведь все хотят это знать. Мама, не сговариваясь с папой, приходит к тому же решению и еще кое-что. Они должны описать все, абсолютно все радости прошлой недели. Чудесные понедельник, вторник, среду и четверг, полные нежности дни, которые мы провели вместе — и катастрофу, разразившуюся в пятницу и субботу. Им кажется, что если обо всем рассказать, смерть не заберет меня целиком. Теперь, несмотря на слезы, они говорят твердым голосом. Начинается великая импровизация, главная импровизация в их творческой жизни. Странно, что такая прекрасная вещь Случается здесь, в крематории. Хотя, может, это и к лучшему. Рассказ начинается с первого дня недели, ставшей в нашей семье апофеозом любви и нежности. Сейчас родители осознают это с небывалой ясностью. В понедельник, 20 октября, папа позвонил мне. По телевизору только что завершился футбольный матч. Лев смотрел его в Ренне. Я в Дуарнене. Мы оба любили этот вид спорта. Когда Лев был маленьким, всегда вместе смотрели трансляции, а как-то даже ходили в Парк-де-Пранс и на стадион Кью в Кемпере. В понедельник не успела встреча закончиться, как мы схватили телефоны и принялись обсуждать увиденное. Арсенал, Манчестер, игра, арбитры, тренеры. Вот эта игра, вот это англичане. Я устроился в кровати с гарнитурой в ухе. Лев, наверное, лежал на диване в своей студенческой коморке на улице Дюамель. Мы болтали и чувствовали себя невероятно счастливыми. Вы не представляете, как радостно рассказывать сейчас об этом. Он поворачивается к маме и говорит так, будто кроме нее в зале никого нет». Моменты счастья, которые мы пережили с ним. Лев был, он был для нас вечностью. Они пытаются убедить себя в том, что счастье вечно. Они плачут. Никто не думает о времени. С тех пор, как он родился, наша жизнь была наполнена небольшими чудесами. вроде того, о котором я сейчас говорил. Удивительно, но последняя неделя стала сосредоточением маленьких повседневных удовольствий. Я ничего не придумываю, честное слово. Кто-то скажет, что это глупо и смешно, хотя мне сложно передать, сколько положительных эмоций приносили эти пустяковые радости. Я был счастливым отцом. Сейчас, конечно, меня передергивает от ужаса. Льву оставалось жить пять дней, а я не предчувствовал беду. Не в силах удержаться, папа добавляет, он, надеюсь, тоже. Да, надеюсь, он ни о чем не догадывался. Всем тяжело. Родители думают обо мне, об их сыне, умершем почти неделю назад. Друзья думают о себе и о том, что однажды придет их час. Теперь маме на очередь рассказывать. В тот понедельник она приехала в Ренн. Ее пригласили работать с ребятами из школы при Национальном театре Британии. Из окна номера я видела крышу дома, где находилась его студенческая комнатка. словно мы жили в двух шагах друг от друга. Эта близость меня ужасно растрогала. Вечером мы ели в азиатском ресторане. За ужином Лев сказал, что записался на музыкальные курсы и собирается серьезно заняться игрой на диджериду. Я была счастлива. Мне ведь так хотелось, чтобы он проявил интерес к музыке. Когда мы прощались, уже стоя на улице, он крепко обнял меня. Слезы текут по маминому лицу, пока она рассказывает о нашей встрече. Они льются и льются, но мама не останавливается. Папа слушает и восхищается непостижимой связью между матерью и сыном. Мама делает несколько шагов и останавливается перед первым рядом гостей. Папа, как тень, следует за женой, не выпуская ее руку. Она продолжает. «Было холодно. На улице клубился туман, но мы никак не могли расстаться и, наконец, договорились встретиться через день, когда Мишель придет в Рен. Потом Лев помчался домой. По телевизору начинался футбол. Она умолкает. Родители стоят, держась за руки. Все переводят глаза на гроб. Никто не торопится. Проходит какое-то время. Мама с папой сидят по обе стороны от Николь. Та обнимает их и гладит по плечам. На сцене трио. Жан-Клод играет Шуберта. Он специально приехал из Сен-Пья вместе с Франс и Сюсиль. Этот человек, привыкший играть на лучших стэнвэях мира, сунул в машину синтезатор и примчался, чтобы подарить родителям свою музыку. В его бемоль-мажоре больше тайны и нежности, чем когда бы то ни было. Сегодня эта музыка звучит невероятно трагично. Тишина. Все плачут. «Мама!» снова берет слово. В среду мы с Мишелем договорились пойти в Ренскую оперу на Аталию Генделя. Нас пригласил туда Даниэль Б. Я набралась смелости и позвала Льва с нами. Еще недавно я бы не решилась, боясь, что он пошлет меня подальше. Но тут... Вместо того, чтобы, как обычно, поиздеваться над нашими старомодными сентиментальными пристрастиями, он согласился. Это была приятная неожиданность. Потом мама признается. Уверена, у него мог бы быть очень красивый голос. Он никогда не пел, но я чувствовала это. Мечты мамы с колоратурным сопрано. Он был очень одаренным ребенком. Мы предпочитали классику. Ему больше нравились рок и поп. Мы оказались плохими родителями. Он бы многого добился в музыке, будь мы немного настойчивее. Вот и чувство вины. Мама перечисляет все то, что они могли бы предпринять. Они не приложили достаточно усилий, чтобы сделать из меня музыканта. Три недели я брал уроки игры на пианино, а потом сломался. Меня не стали переубеждать. Глупо заставлять семилетнего мальчика идти по родительским стопам, успокаивали себя мама с папой. Их первый прокол. Пять лет спустя я решил играть на саксофоне. Мне хотелось быть похожим на Джоан, И тоже быстро бросил. Они слабовольно смирились. Папа, как настоящий последователь спинозы, берет себя в руки. — Счастье вечно. Вот что главное. Остальное ерунда. Он расправляет плечи. И продолжает рассказ. Как бы то ни было, это стало приятным сюрпризом. Лев согласился пойти с нами в оперу. Впервые в жизни мы будем втроем слушать классическую музыку. Его решение стало настоящим подарком. Папа изо всех сил цепляется за этот кусочек счастья. Теперь... Он находит в себе немного силы отойти от гроба. Он продолжает говорить, пробираясь сквозь толпу друзей. Одного он гладит по лицу, другой внимает его, третий берет за руку, и ты тут. Две головы прижимаются друг к другу. Спасибо, что пришел. Бесконечные объятия и прикосновения. Папа переходит от одного к другому, не прерывая рассказ. Море нежности. Столько сразу он, кажется, никогда не ощущал. Папа задается вопросом. «Почему всегда нужно, чтобы произошло что-то непоправимое?» Он возвращается к гробу, потом опять поворачивается к друзьям. Снова Ренская опера. В среду вечером мы встретились перед входом в театр и долго стояли, обнявшись. Папа поворачивается к маме. Только что она рассказывала, как я прижимался к ней в понедельник вечером, не желая отпускать. — Мне тоже было так приятно обнимать его. Вдруг... У папы в голове возникает идиотский вопрос: кто больше любил льва? Он или Мартина? Папа теряет нить. Нет, правда. Кто любил его больше? Неважно. Один из родительских друзей выходит вперед. Его пальцы с трудом двигаются, он болен, но все равно принес скрипку. и теперь исполняет партиту Баха. Медленно, очень медленно. Потом Смычок выводит Каддиш Равеля. Без слов, без этих ужасных слов, ты, который воскресишь мертвых. Здесь, рядом с гробом, папа не может их слышать. Воскресение — вечная жизнь. Для него эти понятия больше не существуют. Его друг Иравель читают надо мной поминальную молитву. Папа ничего не имеет против молитв, только без прощаний и без Бога. А маме и говорить не стоит. Долгая пауза. Потом папа продолжает рассказ. Я позвонил Даниэлю Б., и тот в последнюю минуту сумел достать билет для Льва. Он очень извинялся, что не может посадить нас вместе. Но я успокоил его, сказав, что это не важно. Тогда я еще верил, что быть рядом не так уж и важно. Перед спектаклем мы ужинали с директорами театра, Лев, наверное, умирал от скуки в компании этих болтунов, да и ты, Мартина, тоже. «Прости меня!» Он обращается к гробу. «И ты, Лев, прости меня!» Папа извиняется не только за последний ужин, но и за все остальные разы, когда неловко пытался совместить работу и семейные выходы в свет, наглядно демонстрируя отцовскую несостоятельность. Спектакль начинается, не успеваем мы даже выпить кофе. Лев бежит в портер, мы с Мартиной в директорскую ложу, откуда часто смотрим вниз, на сына. Он сидит слева, в первом ряду, склонившись над оркестровой ямой, в двух шагах от сцены. Все певцы. юные и красивые, совсем как он. Родители, конечно, хотели бы видеть меня на сцене среди других исполнителей. Мы с Мартиной счастливы. Спектакль хороший, музыкальный директор отлично поработал. В антракте Лев заявляет, что ему тоже очень нравится. Мы впадаем в ступор. Он уже много лет не говорил без обиняков, что ему что-то нравится, а уж тем более, когда речь идет об опере. Для нас, родителей, это больше, чем профессия. Это страсть, которая таит в себе немало опасностей для семейной жизни. Льву нравится. Ему нравится то же, что и нам. Он сказал это, он сам сказал это. Он сделал лучший из всех возможных подарков. Стоя посреди крематория, папа кричит во весь голос «Подарок! Подарок! Подарок!». Печальный экзальтированный человек, по щекам которого текут слезы радости, поворачивается к моему гробу и говорит «Лев, на прошлой неделе ты сделал нам «Лучший в мире подарок! Подарок!» Двое служащих похоронного бюро приоткрывают дверь, чтобы посмотреть, в чем дело. Но все уже спокойно. Родители плачут, гости тоже. Могильщики исчезают.